Ольга! Женька! Женька! Ой, Это ты! Ну я, а то кто? Конечно я! Откуда? Откуда? Ясное дело, из рабства? Ой, <смех> его здорово! А этот старичок кто? Я его где-то видел. Родственник? Нет. Он... Будьте знакомы. Хатабыч Женя Богората. Гассан Абдурахман Ибн Хаттаб. Очень приятно. И Волька рассказал Жене все, что вам, друзья, уже известно. Так что мы повторять этого не будем. Они были очень довольны, что все так хорошо окончилось. И на радостях решили отправиться куда же? Конечно, на футбол. Как раз сегодня происходило интересное состязание между командами «Шайба» И зубила. Надо вам сказать, что Волька с Женей были страстными болельщиками, хотабучу же было решительно все равно, куда идти. Он не знал, что такое футбол. шь ли ты о волька возможным объяснить твоему недостойному слуге что будут делать эти 22 столь симпатичных молодых человека с одним единственным мечом сейчас все сам поймешь неужели на всех нашелся для игры только один единственный мяч. Вдруг случилось нечто неслыханное и необъяснимое откуда-то сверху прямо с неба упали и покатились по полю 22 ярко раскрашенных софьяновых меча весь стадион ахнул как один человек хотя это ты что ты наделал О, Волька, я думал, будет удобнее, если каждый игрок, не толкаясь и не бегая, как сумасшедший, получит возможность поиграть в волю своим собственным мечом. Хатабыч, очень тебя прошу, не вмешивайся не в свое дело. Вот теперь по твоей вине игра остановилась. Будем ждать, пока уберут мечи. Ничего, ничего. Судья зачтет время. Игра возобновилась, и тут оказалось, что симпатии Вольки и хатабыча роковым образом разошлись. Когда кто-нибудь из игроков шайбы бил мимо ворот противника, Волька сиял, а старик сидел мрачнее тучи. Зато когда мазали игроки зубила, картина резко менялась. Хотабыч заливался смехом, а Волька страшно злился. Короче говоря, Хатабыч сам того не подозревая, тоже стал болельщиком. Только он болел за шайбу, а Волька с Женей зазубила. Ага, промазал! Опять промазал! Не понимаю, Хатабыч, что тут смешного? Чуть-чуть не было гола. Да? Чуть-чуть не считается, о, драгоценнейший. Хотабыч, миленький, сделай мне удовольствие. Раздвинь, пожалуйста, чуточку ворота шайбы. А какая шайбе от этого польза будет? Никакой, а ей не надо. Пусть Зубилу будет польза. А я хочу, чтоб шайбе, шайбе, шайбе... Сейчас возьму полтора волоска... Страх, табидох, ты табидох, ты табидох, табидох. Ага, гол! Тама, тама, тама! Очень жаль, что Волька не слышал странного разговора, который произошел минуту спустя между вратарем Зубила, только что пропустившим гол, и запасным игроком, стоявшим около ворот. Ты что? Егорская, ты подожди. Подожди, Игорушка, ты только не вздумай надо мной смеяться, но я готов поклясться, что штанга моих ворот подыгрывает шаймовцам. Что? Понимаешь, когда они били по голу, правая штанга... Подожди, Игорушка, подожди. Честное благородное слово, правая штанга... Отодвинулась на полметра и пропустила мяч. Да? А ты температуру сегодня мерил. Подожди, подожди. Ну, подожди. подожди. Трах, ты видох, ты бедох, ты видох, ты видох, ты ты Ты зачем выдергиваешь волосок из бороды? Пустяки, о, Волька, ты не обращай внимания. Дурахман ибн Хаттаб. Что это такое? Ты знаешь, что оба мы, я и Женька, я и Волька, болеем за зубила. А ты, выходишь, совсем наоборот, болеешь за шайбу. Увы, о, вратарь моей души, это так. Разве я не спас тебя из заточения в глиняном сосуде? Это верно, как верно и то, что футбол – великая игра. Так почему же ты подыгрываешь шайбе, а не зубил? Увы, я неволен над своими поступками. Мне очень хочется, чтобы выиграла команда шайбы. Смотри, будет скандал? Пусть будет, что будет. До перерыва остается... Несколько минут. Счет, напоминаю, 14-0 в пользу шайбы. С командой Зубила происходят странные вещи. Она словно разучилась играть. Пасовка поражает своей беспомощностью. Игроки то и дело падают, как будто они только сегодня научились ходить. Непонятно ведет себя защита. Боевые мастера футбола при одном виде мяча испуганно шарахаются в стороны. Удар! 15-0. Еще Удар! 16-0 Что стало с вратарем Зубила? Удар! 17-0 Когда бьют по его воротам Удар! 18-0 Он прижимается лицом к штанге И только вскрикивает Ой, мама, пропуская мяч Удар! 19-0 20-0 Мало того, в самый решающий момент Он ни с того ни с сего С задумчивым лицом уходит из ворот Удар! 21-0 22-0 Невероятный счет. Посол! Ой, скандал! Хатабыч, я требую, я приказываю немедленно прекратить это издевательство. Выбирай, или я, или шайба. Но ведь ты сам любитель футбола. Неужели ты не можешь меня понять? Зубиловцы не виноваты, что вы, Хатабыч, болеете за шайбу. Они готовились, тренировались, и вот... Ты опозорил их перед всей страной. За что? Хатабыч миленький, ну сделай так, чтобы все видели, что они не виноваты в проигрыше. Хатабыч, хатабыч, я требую, требую, а то нашей дружбе конец. Слушаю и повинуюсь, о волька. Трах тебе дох, тебе дох, тебе дох. А, а, а, по... В перерыве выяснилось, что все 11 игроков Зубила внезапно и одновременно заболели корью. Игра была отложена и счет признан недействительным. этот редкий случай подробно описан в статье известного профессора л и каклюш напечатанный в научном медицинском журнале корь и хворь статья называется вот тебе и раз и пользуется таким успехом что в библиотеках номер журнала с этой статьей совершенно невозможно достать Так что вы, дорогие друзья, лучше его и не ищите. С тех пор Волька ни разу не приглашал Хаттабыча на стадион, хотя старик частенько вспоминал о футболе.